16 бессмертие. Маргарет Уорпс улыбнулась и провела Конеро сквозь дверь за линией тронов. Лаборатория Мартина Шейра пояснила она, обведя широким жестом хаотическое нагромождение лабораторной посуды и микроскопов. А это моя лаборатория, заметила принцесса, когда они проходили в следующую комнату. Комната казалась больше похожей на шикарную библиотеку, чем на лабораторию. Здесь было множество полок с книгами, сотни из них, без сомнения, очень древние. Огромный видеоэкран, изящный столик и везде статуи. Лаборатория, оторилон. И что ты здесь делаешь? Я думаю, когда мне хочется поработать, то я пользуюсь лабораторией Мартина. Она подняла со стола белую статуэтку. Посмотри, работа ваших древних. Она добавила с некоторым огорчением: У нас нет мастеров, способных создать подобную красоту. Такая жалость, что у нее отбиты руки. Я думаю, это произошло в темные века». Конор посмотрел на отличную небольшую копию Венеры Милосской из слоновой кости и улыбнулся. «Отбили руки?» — хмыкнул он. «Это копия древнегреческой статуи Проксителя. Руки были отбиты за две тысячи лет до моей эпохи». «Копия? А где оригинал? Я хочу получить его». Он хранился в Лувре в Париже. — Париж в руинах. — Ты знаешь, где стоял Лувр? — Да. — Тогда скажи мне. Я пошлю за ней. — Скажи. Конор неотрывно смотрел в ее глаза. Сейчас это были глаза девушки из леса, которая болтала с темном шистом берегу озера и рассказывала ему об истории. Эта девушка тоже любила красоту. Она упивалась ей, смотря на свое отражение в черном зеркале воды. Его поразило, что сейчас в роли невозмутимой принцессы Она слишком живо реагировала на его рассказы. «Эту информацию я, пожалуй, придержу», — сказал Томас медленно, — до тех пор, пока не смогу сменять ее на что-нибудь, что мне может понадобиться, безопасность Эвани или мою собственную. Насмешливый блеск снова мелькнул в глазах принцессы. «Ты развлекаешь меня, сорняк», — сказала она коротко. «Ну да ладно». Маргарет направилась к лифтам Южной башни. Она молчала во время долгого подъёма на самую вершину башни. Они вошли в небольшое помещение у места стен, в котором было стекло. Конор замер, когда увидел, что перед ним простирается весь город. Дворец был выше даже тех колоссальных строений, что окружали парк. Он безмолвно смотрел на могучие здания, залитые светом. Принцесса повернулась к чёрной коробочке с экраном. Пришлите обед в башню, приказала она. Я хочу до да, всё что угодно. Убеждите в сору в комнату Эвенни Сейр. Она небрежно вскользнула на тёмно-красный диванчик, стоящий вдоль стеклянной стены. Конор решился после этого сесть. "Ну", сказала она. "Что ты хочешь получить взамен за свои знания? Я не торгуюсь с тобой. Я не верю тебе". Маргарет рассмеялась. "Ты смотришь на меня глазами Эвенни, Том Конор. Но когда-нибудь я уверена, что когда-нибудь ты всё же поддашься моим чарам. Впрочем, это не важно. Мы не будем говорить об этом времени, хотя мне кажется странным, что судьба послала мой треугольник именно в то место, где находился в то время ты. Когда я просто бродила бесцельно, ища вдохновения в красоте. Очень плохо, что ты влюблен в Эвани. Я могу тебе уверить, что она не любит тебя. Это неправда, вспыхнул Томас. Маргарет рассмеялась, и мгновенно доверительность, возникшая была между ними, исчезла, сменившись насмешкой. «Будь осторожен», — с издевкой заявила Маргарет, — «или я за все расплачусь с тобой сполна. Но это была не ложь». Конор постарался сдержать свой гнев. «Почему ты говоришь мне об этом?» «Потому что, когда я заставил ее спать, такую напуганную, она даже не посмотрела в твою сторону. Она сражалась со мной одна. Если бы она любила тебя, то инстинктивно обратилась бы к тебе за помощью». «Я не верю тебе». Тогда ты, глупец, заметила принцесса нетерпеливо и раздражённо отвернулась от него, когда вошли двое официантов, несущих еду. Они поставили стол между ними и принялись расставлять блюда, которые Коннор не мог распознать. Он ел жадно, но принцесса, несмотря на то, что заявляла, что голодна, всё выбирала и почти ничего не ела. Это была безмолвная трапеза, но после неё, закурив чёрную магически зажигающуюся сигарету, Коннор приготовился задать некоторые вопросы. Принцесса предосветила его намерения. С орданический горящими зелёными глазами она посмотрела ему прямо в лицо. "Почему ты любишь Эвани, а не меня?" спросила она. "Почему?" "Потому что ты оказалась не такой, какой я думал ты была. Вместо того, чтобы быть чистой и нежной, ты оказалась погружённой в зло, и это не слухи, это исторически зафиксированные факты твоей 700-летней жизни. Именно потому я ненавижу тебя откровенно и от души". Маргарет нахмурилась. Тогда ты ненавидишь без всякого повода, сказала она. Разве я не более сильна, чем Эвэни? Боли умна и даже, как мне кажется, более красива. Ты отвратительна. Невероятно фантастически красива, крикнул он, словно это восклицание вырвалось помимо его воли. Ты, наверное, самая прекрасная женщина после Елены Троянской и самая опасная. И тем не менее, я ненавижу тебя. Почему? Из-за отсутствия у тебя небольшого качества под названием души. Я признаю твою красоту и твой блеск, но Эва нежная, благородная, честная и более достойна любви. Некоторые больше любят душу, а не только внешние данные. Душа? повторила она. Ты ничего не знаешь о моей душе. У меня сотня душ. Никто не может быть таким нежным, как я, или таким жестоким. Едва уловимой черточка насмешки появилась на её совершенных чертах, и они вдруг стали чистыми, как у ангела. Не поднимаясь, Маргарет нажала носком сандалии и выключатель в виде экрана. «Контрольный центр», — сказала она, когда экран загорелся. На нем появилось лицо. «Пришлите в эту комнату, Витергон», — сказала она резко и затем обратилась к Коннору, когда лицо на экране исчезло. «Здесь нет сканера. Эти комнаты и комнаты Хоакина в Северной башне — единственный в Урс, где нет сканеров. И что это значит? Это значит, Томас Коннор, что мы совершенно одни». Он нахмурился задаченный. Внезапно он подался назад, когда сверкнула радуга света, посланик. И сразу же эта штука зависла над ним. Скажи, проскрипел он ему в мозгу, скажи, скажи, скажи. Он выпрямился. Убери, закачал он. Когда я получу твои знания о Венере, небрежно сказал его палач. Убери или или что? И улыбка была нежной и невинной. Вот что. Он преодолел пространство между ними одним прыжком. Его правая рука схватилась за изящный изгиб её шеи, левая прижимала её плечи к себе. "Обери", потребовал он. Внезапно за его спиной раздался звук щелчок дверей, и Томас был отброшен назад четырьмя мрачными охранниками. Но, ну, конечно, оператор посланника должно быть слышал его слова. Он запомнит это. Чёрное пламя село. Ее лицо больше не было лицом ангела, а лицом прекрасного демона. «Зеленый ад!» — сверкал в ее глазах. Но она всего лишь потянулась к выключателю экрана. «Прикажите контрольному центру убрать посланника!» — выдавила она хрипло и посмотрела на Тома Коннора. Посланник мигнул и исчез. Принцесса поднялась, но ее великолепные глаза светились холодом, когда она выхватила оружие из-за пояса охранника. «Убирайтесь отсюда все вы!» — крикнула она. Мужчины поспешно покинули комнату. Коннор смотрел на неё. "Я должен был убить тебя", пробормотал он, "для пользы всего человечества". "Да, должен был", Томас Коннор, её тон был невероятно холодным. "И тогда ты бы умер быстро и безболезненно. Но сейчас, сейчас ты умрёшь так, как этого захочу я, и смерть твоя не будет ни быстрой, ни милостивой. Я не могу позволить", её голос дрогнул, "чтобы ко мне применяли насилие". Она потёрла горло. — За это ты будешь страдать. Он пожал плечами. — Это стоило сделать. Теперь я узнал твою душу. Теперь я больше не сомневаюсь. Насмешка на лице Маргарет проявилась более явно. «Правда — Правда? Ее лицо внезапно изменилось и снова стало чистым, мягким и нежным. «Правда — Правда? — повторила она таким печальным голосом, в котором звучали и тонны колокольчиков, которые он так хорошо помнил. — Нет. Ты думаешь, чёрное пламя это настоящая Маргарет Урпс? Ты хоть понимаешь, что означает бессмертие? Её неповторимые черты внезапно исказились, словно ей в живот воткнули кинжал. Ты думаешь, это благословение, да? Ты, наверное, удивляешься, почему Хакин не наказал тебя. Да. Я думаю, это проявление тирании из-за собственных прихотей. Прихотей? О, боже, её голос задрожал. Почему он избавился от собственной матери? Благословение это проклятие. Я живу лишь из-за чувства долга перед Хакином, иначе я бы покончила жизнь самоубийством много веков назад. Я до сих пор могу это сделать. Я на грани, её голос звучал громче. Коннор неотрывно смотрел на принцессу. Почему? воскликнул он. Ты спрашиваешь почему? 700 лет. 7 сотен лет старых перед любовью. Как бы я посмела полюбить человека, который стареет день за днём, зубы его желтеют, а волосы выпадают, и он становится старой развалиной? Страх перед детьми. Бессмертные не могут иметь детей. Неужели ты думаешь, что я не променяла бы бессмертие на материнство? Подумай. Конор не нашёлся, что сказать. Её голос возвысился почти до истерики. Ты знаешь, что такое 700 лет? Я знаю. Это значит 7 веков без дружбы. Ты удивляешься, почему я иногда убегаю в леса в поисках компании товарищей любви? Потому что в остальных местах мне в ней отказано. Как я могу иметь друзей среди людей, которые исчезают, словно призраки? Друзей мне и найти, и среди сухих ученых бессмертных. Я так одинока. Я устала, устала, устала. В ее зеленых глазах блеснули слезы. Но когда Томас открыл рот, чтобы заговорить, Маргарет остановила его резким протестующим жестом. Мне до смерти надоело бессмертие. Я хочу встретить кого-нибудь, кто смог бы полюбить меня по-настоящему. Кого-нибудь, с кем бы я, хотела состариться». чтобы вокруг меня росли дети. Мне нужен... нужен друг. Она всхлипывала. Импульсивно он придвинулся к ней и взял за руку. «Мой Боже!» — выдавил он из себя. «Мне очень жаль. Я и не понимал. А ты? Ты поможешь мне?» Ее совершенные черты были умоляющими, в глазах блестели слезы. «Все, что будет в моих силах», — пообещал он. Ее великолепные губы были двумя разовыми лепестками, когда она приблизила их к нему. Томас наклонился и нежно поцеловал их, и отпрыгнул, словно его губы коснулись настоящего пламени. Смех. Он увидел её глаза, полные насмешки, слёзы в которых были лишь сардонической радостью. "Вот", сказала она, поджав губы. "Это только первые пробы, Томас Конер, но будут и другие, прежде чем я убью тебя. Ты можешь идти".